Третье. Обобщенный на все, неизвестно кем определяемый срок годности, можно было уподобить вирусу, соскребающему лишнее человеческое сало с лица земли. Ангелина Иосифовна не считала себя социальной расисткой. У этого термина Она не сомневалась, было большое, востребованное будущее в новом, формирующемся на ее глазах мире, управляемом неправильными, застилающими истинный свет богами. Она, если и разделяла людей, то отнюдь не по социальным, во многом условным и изменчивым признакам, но иногда — ее гражданская благонадежность давала сбой соскальзывала в темную архаику, где невесомо обитали презирающие человечество сюртучные старцы в седых бакенбардах лишним салом ей упрямо представлялись так называемые публичные люди оседлавшие радиоволны, заполонившие на исходе СССР экраны ТВ, а в постсоветские времена компьютеров и смартфонов. «Кони устали!» — хотелось крикнуть Ангелине Иосифовне, но упоенные эфирной скачкой публичные люди ее не слышали. Помнится, она как-то попробовала позвонить по названному в передаче номеру, но звонок увяз в тягучей музыке, сопровождаемой короткими гудками. В позднее советское время у нее был приемник ВЭФ, он же Спидола, рижского, кажется, завода. Когда он свалился с книжной полки на пол, взорвавшись желтыми и черными пластмассовыми осколками, Она испытала, как писали в газетах того времени, чувство глубокого удовлетворения. Блаженная, лишь изредка нарушаемая глухим ворчанием воды в глубинных трубах, тишина установилась в квартире. Транзистор, поняла Ангелина Иосифовна, был иконой неправильных богов. Некто правильный... Невидимым божественным пальцем спихнул говорящую икону с полки, и, стало быть, освободил Ангелину Иосифовну, принял под свое крыло. Она надеялась, что не под красная советская тоталитарная административно-командная, как кричали с трибун, народные избранники на съездах, а под белое, ангельское, свободное, демократическое, но не была уверена на сто процентов. Возможно, она угодила под какое-то третье крыло. У нее остался телевизор. Она его редко включала, только стирала пыль. Телевизор, таким образом, тоже был вредоносной иконой, но применительно к Ангелине Иосифовне намоленной, декоративной. Иногда она поздней ночью смотрела передачи про животных, а еще, стыдно признаться, про голых мужчин и женщин, оказавшихся без вещей в диких тропических лесах. Их выдергивали из привычной жизни в больших городах, привозили на необитаемые острова в дебри Амазонки, лишали еды, одежды и наблюдали через скрытые камеры, как они бродят среди лиан, прикрывшись листьями в поисках крова и пропитания». Пару, которая продержится на подножном корме дольше других, или первой доберется до указанной точки, ожидал солидный денежный приз. Должно быть так, неправильные телевизионные боги напоминали зрителям о судьбе Адама и Евы. Но зачем? Неужели для того, чтобы они поняли, что рая нет? Есть исхлестанная. в синяках, сдувшиеся тела с отвисшими грудями и скомканными мошонками, колючая земля, коренья и змеи. В этих фильмах почему-то всегда присутствовали змеи. Особей малых размеров, новоявленные Адам и Ева убивали палками и жарили на костре, в то время как крупные удавы, анаконды подстерегали их, вытянувшись в траве или свесившись с деревьев. А что если, — размышляла Ангелина Иосифовна, — речь идет о, так сказать, внутреннем рае, гармонии, а то и вспыхнувшей экстремальной любви между мужчиной и женщиной. Но уже не в раю, под руководством мудрого змея-искусителя, а в тропическом чистилище под присмотром удава. Такое случалось в ГУЛАГе и гитлеровских лагерях смерти, всюду жизнь. Но нет, Адам и Ева начинали ссориться из-за пустяков буквально на следующий день совместного обнаженного бытия. «Внутри любой правильности и неправильности, подумала Ангелина Иосифовна, всегда прячутся противоречия». Фридрих Энгельс определял их как единство и борьбу противоположностей. Глядя в пустой экран, она вспоминала слова другого великого человека, Вольтера. «Пойдемте, будто бы говорил он своим ученикам, собираясь в храм на службу, отдадим дань последнему человеческому предрассудку». Но вместе с этим предрассудком мысленно возразила Ангелина Иосифовна, уютно устроившемуся в мраморном кресле Вольтеру, именно этот из Эрмитажа мраморный памятник почему-то возник у нее перед глазами, слили и тебя вместе со свободой мысли, за которую ты был готов умереть. Она пошла дальше Вольтера, лишала предрассудок Дани, не включала телевизор, и плевать хотела на свободу мысли. «Мысль всегда свободна», — думала она, — «а тело всегда в плену». Лишнее сало блестело, искрилось, рассыпалось светящимися каплями, как бенгальский огонь, ослепляя и оглушая прикипевших к кранам, вонзивших в уши наушники зрителей, слушателей и пользователей. Оно насиловало русский язык смещенными смыслами и словами-уродцами типа «борцун», «протестун», «топить», «элитка», «тусить», «америкос», «либераст». После вступления России в военный конфликт с прогнившей, но упорствовавшей в вековой ненависти к ней западной цивилизацией Количество слов уродцев сильно увеличилось, они стали грубее и примитивнее. При этом под запрет стали попадать другие, простые, как жизнь, слова «война», «мир», «свобода», «отступление». «Какое время, такое и сало», — брезгливо морщилась Ангелина Иосифовна, «какое сало, такие и слова». Она различала два вида скворчащего на сковородке времени сала — длинная и короткая. Длинная тлело долго, ползло сквозь эпохи от СССР через перестройку в Новую Россию, как воловья жила, как черепашистый в круглых очках 90-летний ведущий на Первом канале телевидения. Короткая сгорала быстро. Только что намазывалась на каждый экран, и вдруг исчезала, как его и не было. Люди длинного сала таились в государственной тени. Короткого теснились на глухариных ток-шоу исходили сходили к лекотам, но вдруг исчезали, уступая места очередным по Оруэллу идейно крепким речекрякам. Скучая за аптечным компьютером, Ангелина Иосифовна иногда узнавала о перемещении использованных речекряков в недружественные страны, откуда, как они недавно утверждали, на Россию катилось вселенское зло. Один выявил у себя предков немцев и перебрался в Германию, другой, после того, как его уличили в воровстве бюджетных денег, затаился на итальянском курорте, Третий, устроившись в американский университет, клеймил российскую власть и русский народ в социальных сетях. Время в представлении Ангелины Иосифовны меняло образы, как балаганный лицедей маски. Иногда оно раздумчиво качалось на качелях из длинного сала. Иногда ускоренно что-то жарило на плющемся злыми брызгами, Успевающим заработать здесь и свалить туда коротком. Время черпало энергию, управляло людьми через сложение, вычитание, умножение и деление Бытийно-событийных ландшафтов. Власть думала, что качается на крепких качелях в дворцовых садах, В то время как земля под качелями дымилась, фундаменты под дворцами шли трещинами. Воздушная иллюзия качелей умножалась на раскаленную, трещащую, как пустой орех. Ангелина Иосифовна помнила эту песню из советского фильма «Последний дюйм» — «Землю». Возникало новое уравнение Внутри одних скобок не хватало воздуха, внутри других огонь хватал за пятки. Ангелина Иосифовна не интересовалась политикой, да пожалуй, что и народом, вершителем по Марксу истории. Она твердо знала, что время, как злой бегемот, помнет, потопчет людей не разбираясь, кто в воздухе, а кто на земле. Внутри новой формулы всем будет плохо. Если она чем-то интересовалась, так это историей. Из нее следовало, что в России, будь она княжеской, ордынской, царской, императорской, советской, буржуазной... В моменты перемены ландшафтов неизменно торжествует самый отвратительный из возможных вариантов. Ей было не отделаться от ощущения, что этот пока призрачный, но с каждым днем набирающий плоть, вариант, как невидимый оборотень, ходит за ней, принюхивается, приглядывается, точит зубы, чтобы... «Что?» Она не знала, но догадывалась... У Ангелины Иосифовны вообще было много неясных параметров, по каким она классифицировала людей и события. Ей нравился простой, как жизнь и смерть, когда и нет, принцип разделения сущностей внутри придуманных ею таблиц. Разноглазые юноша с леденцами и презервативами проскочил тараканом, не угодив ни в одну из ее мысленных таблиц. Мелькнув короткими штанами, он выскочил из аптеки, едва не сбив с ног пристойного вида господина в легком, недешевом пальто и воздушном сиреневом шарфе. Шарф игриво струился по воротнику, но Ангелина Иосифовна, она была русской женщиной, почему-то подумала о петле. Прелесть мысленных таблиц заключалась в том, что они, как Вселенная, не знали пределов. Расширялись до красных гигантов, съеживались в белые карлики, рассыпались метеоритами, летели хвостатыми кометами, растворялись в черных дырах. Ей вдруг захотелось двумя пальцами прихватить господина за лацком тонкорунного пальто, небрежно поинтересоваться «Почем конца брал любезный?» Девясь внезапному в духе пьес Островского озорному желанию, она поместила вошедшего господина в раздел «Среднее сало». На длинное он не тянул по возрасту. Черепаха с этим неторопливым морщинистым существом у Ангелины Иосифовны с детства ассоциировалась старость Еще не придавила его панцирем. Для короткого сала господин был слишком опрятен и задумчив. Представители этого вида ходили энергичной походкой с бесстыжим огоньком в глазах. Среднее сало, но с длинной мыслью, подумала Ангелина Иосифовна, рефлексирующая сало. О чем задумался? приветливо посмотрела на господина, конечно же, о жизни и смерти, о чем еще думать в аптеке. Поэтому с античных времен занимающему философов вопросу у нее тоже имелась табличная заготовка. Люди ходили, плавали, подобно рыбам, под толстым или тонким слоем жизни живой воды, над головой. К жизни водным, как она их определяла, Ангелина Иосифовна относилась ровно, можно сказать, с симпатией. Это были опытные, не нуждающиеся в ее советах жалости или сочувствии боевые пловцы. Некоторые из них сами, как опытные геофизики или экстрасенсы, добывали живую воду. Ей вспомнился, недавно явившийся в аптеку за перекисью водорода, похожий на ободранного страуса, пропахший мочой старик в многокарманном камуфляже с лыжной палкой. Наверное, он когда-то служил в армии на мелкохозяйственных должностях, а может, егерем в охотхозяйстве. «Пушечное мясо беды и вечной жизни приветствует тебя, женщина!» Рявкнул он с порога, усилив голосовой эффект ударом палки по полу. «И вам не хворать!» — вежливо ответила Ангелина Иосифовна, подумав, что раскаленные пушки нуждаются в охлаждении, а мясо без масла сохнет на сковородке. «Спокойствие», — сказала она себе, — «подобно воде усмиряет огонь безумия, сбивает его встречным палом». Подобно маслу врачу это ожоги. Потребовавший целую упаковку 10 стограммовых пластиковых бутылочек перекиси водорода, старик озадачил ее своим глумливым жизнелюбием, а еще проницательностью. Ты никогда не хвораешь, погрозил он ей кривым и грязным, как вытащенным из земли корнем, пальцем. Ты уставился на Ангелину Иосифовну, сильно натянув нижнюю на верхнюю. Исполнить подобное можно было только при отсутствии зубов губу. «Зачем вам столько?» поинтересовалась она, переводя разговор в другое русло. Она догадывалась, кто он. Старик тоже насчет нее догадался, но не до конца. Его таблица обветшала, И в веках. Ее только заполнялось живыми элементами. «Моя таблица круче», — решила Ангелина Иосифовна. «Я рассекаю сущности. Ты тупишь, как школьник на удаленке». «Я каждое утро пью воду с перекисью водорода и морской солью». Снова стукнул палкой по полу старик, Вернув губу на место, поэтому я бессмертен. Ты сухой сучок, — мысленно возразила она мочевому старику, — существуешь только потому, что всем плевать, есть ты или нет. Ты мусор с помойки времени. Принесла со склада коробку. Расплатившись мятами, какими-то обесцвеченными, наверное, пролил на них перекись сотенными купюрами, старик вскрыл коробку, Прогулялся ладонью по головам бутылочек, как если бы они были живыми, и стосковались по его ласке. «Милые, милые мои, смерти стопы распихал по карманам.